Катерина, возле самых ворот Флоренции нас встретил Лоренцо Великолепный лично в сопровождении нескольких советников и пора-охранников. Открытого нападения он явно не ждал, но вид у Медичи был не слишком приветливый, особенно после того, как он увидел Риарио, спешившегося первым и помогавшего слезть с коня мне. «Я даже не знаю, как вести себя в подобной ситуации» развел лоренца руки в сторону показывая тем самым свое недоумение происходящим но сеньора вы все же смогли заинтересовать меня своим письмом, поэтому не буду томить вас излишними разговорами и попрошу следовать за мной ожидание вести из флоренции заняло несколько недель я уже не ожидала ответного письма или хоть какого то ответа когда прибыл гонец само письмо я писала лично пытаясь быть убедительной объясняя буквально на пальцах, что союз дома Мариарио и Медичи, несмотря на былую печальную историю их взаимоотношений, крайне необходим обеим семьям, и что Рим никакого отношения к просьбе о встрече не имеет. Также я вкратце сообщила, что от имени своего супруга хочу внести некоторые поправки и слегка укрепить банк Медичи солидным вкладом, если союз все же удастся закрепить. Письмо получилось пространственным, Наполненным разными намеками, но без следа конкретики. Местной почте я доверяла еще меньше, чем почте России, поэтому детали будем обсуждать непосредственно при личной встрече. Видимо, все это время Лоренцо пытался найти какой-то тайный смысл в моем послании и, не найдя онова, разродился навстречу хотя бы для того, чтобы удовлетворить свое любопытство. Рим никак не отреагировал на попытку встречи с Медичи, несмотря на то, что Риарио буквально вынудили остаться в должности гонфолоньера. Правда, отпустив домой, пока не улягутся, страсти в Ватикане и не потребуется армия. Джерлама пояснил, что золотые дукаты, положенные на счет в банке во Флоренции, отличный отвод глаз, и никто и не подумает о какой-то иной причине посещения Лоренца. Именно поэтому Риарио быстро согласился на вариант с Флоренцией, ведь поездка, например, в Геную, где с банковским делом было все стабильнее, привлекло бы больше нежелательного внимания. За время, проведенное в ожидании ответа, я все больше сближалась с Риарио, стараясь играть роль верной жены, и большую часть времени так или иначе проводила с детьми, которые заполнили ту нишу одиночества, появившуюся у меня в этом средневековом аду. Герцог Урбина, прибывший без оповещения в столь неудачное для себя время для решения своих экономических проблем, которые поимел в и, решив таким образом договориться о снижении пошлин при транспортировке товаров через связующий торговый путь, уехал ни с чем, так и не поняв, почему на его молодую голову свалилось столько раздражения. Спустившись с небес на землю, спустя неделю он решил попытать счастье в очередной раз только уже оповестив Риарио о своем визите заранее. Скидки он в итоге получил в обмен на военный союз, в результате которого при необходимости Риарио может запросить военную помощь у Урбина, если вдруг возникнет локальный или внутренний конфликт в Фарли или Имоле. Добрались мы до Палаца Медича быстро, через пустые улицы, которые, судя по всему, были специально расчищены от людей любопытных глаз. Все же Джиролама тут не слишком любили. В свое время он принес в этот город много несчастья, и, судя по отстраненному, холодному выражению лица мужа, он отвечал этому месту взаимностью. Дом Медичи поражал масштабностью и вычурностью. Сразу бросалось в глаза огромное количество картин и различного рода статуй, словно кричавших. «Да, это Флоренция, место, где рождаются гениальные творцы и их творения. Обычно я не прихожу сразу к делу сеньора». Не глядя на Риарио, обратился ко мне медичи, но данная напряженная ситуация не позволит мне тратить время на ваше развлечение, поэтому пройдемте в кабинет, чтобы сразу все прояснить. Сопровождающая нас охрана осталась на улице рядом с повозками, кроме Чезары и Бордони, как-то незаметно ставших нашими личными охранниками. Лоренце первым зашел в довольно просторный кабинет, уставленный стеллажами с книгами. Большой широкий стол стоял в центре, а по обеим концам от него располагалось по четыре стула. Мы молча зашли и разместились напротив друг друга. «Итак, сеньор Демедичи...» Я его перебила, прекрасно понимая, что этот фарс и пустая болтовня может затянуться надолго. «Мы с мужем хотим внести вклад в ваш банк и также сделать небольшие инвестиции в него же». «Разумеется, не просто так», — усмехнулся Лоренцо, переводя немигающий взгляд на Риарио который смотрел на него в ответ не менее пристально. «70 тысяч плюс те, что уже должны находиться на моем счету в вашем банке», — улыбнулась я. Не ожидая ничего подобного, Лоренца поперхнулся, видимо, тем ядом, который он каждую секунду готов был излить на Риарио, плюс 10 тысяч в обмен на заключение Союза и нескольких соглашений. Добавил Риарио, хотя мы договаривались с ним на пять. Я была крайне возмущена таким расточительством, — Но виды, конечно, не подала. «Это шутка?» — прищурился великолепный, еще пристальнее разглядывая своего кровного врага. «Я похож на шута?» — ответил ему Риарио почти спокойно. «Для итальянца, естественно». «И какие соглашения вы хотите подписать между нашими семьями?» С какой-то иронией спросил Лоренца. «Знаете, я думала, что, испытывая некие затруднения в семейном деле, вы не станете так относиться к потенциальным вкладчикам, а пойдете на все, чтобы их удержать». «Наверное, я ошиблась у вас, Лоренца, Ведь много времени прошло, как я видела вас при дворе моего отца. Тогда вы не были столь зациклены на личных счетах и подходили к делам с более ясной главой». Я встала, показывая, что разговор окончен, но Медичи поднял руку, останавливая меня. Если честно, смотреть на него было смешно. В нем боролись личная обида, ненависть Криарио за смерть брата и коммерческая жилка, доставшаяся от Казиму и теперь нужно было просто подождать. Что же все таки победит? Сеньора, мне кажется, вы неправильно меня поняли», протянул Лоренца что-то лихорадочно обдумывая. «Мне кажется, я правильно вас поняла. Вы прощаете многое, заключая разные союзы со своими врагами и вашими предателями, но здесь идете на принцип, и я сомневаюсь, что дело только в вашем брате». До меня вдруг снизошло озарение, что под «разногласиями» Риарио подразумевал нечто большее, нежели его провальное покушение, во время которого погиб Джулиано. «Катерина, муж спокойно намекнул, чтобы я заткнулась, и мне пришлось послушаться, сев обратно на свое место. Вот и езжай, как говорится, на деловые переговоры, не обладая всей необходимой для этого информацией. Я думаю, что вам, сеньора, следует насладиться пьесой, которую мы поставили специально для вас, а мы пока с графом обсудим все детали наших соглашений». Лоренца позвонил в колокольчик, и в комнату впорхнула белокурая девушка, одарившая Риарио таким многообещающим взглядом, что если бы внебрачные отношения не были здесь в порядке вещей, я бы утопила ее в ближайшем фонтане. Видимо, что-то все же отразилось на моем лице, потому что девица скисла, а Риарио усмехнулся. «Нет, дорогой, это не ревность, это обычное собственничество, которому больше тысячи лет. Ревностью я давно переболела» когда я в первый раз увидела Ваньку в обнимку с какой-то девкой со второго курса. Вот тогда я ревновала, даже перед собой стыдно, за мысли, которые меня посещали тогда, за все те слезы и упадническое настроение. После этого я решила, что никогда наши отношения с Ванькой не пересекут порог дружеских. Вот только положа руку на сердце, если бы этот охламон хоть раз проявил настойчивость. Ладно, не буду думать про Ваньку, хватит и того, что он мне постоянно снится. Лоренца, я обратилась к Медичи и продолжила, дождавшись, когда он переведет на меня взгляд. Прежде чем обсуждать с графом дела, включите первой строчкой к каждому контракту приписку, в которой будет говориться, что любое соглашение и любой союз будет расторгнут тотчас после смерти графа Риарио, а банк Медичи, в случае доказанной причастности семьи Медичек к его смерти, будет вынужден вывести из оборота все вложенные деньги и выплатить неустойку, равную этой сумме. «Ничего личного, просто небольшая подстраховка. А вас такая трактовка устроит?» В кабинете воцарилось недоуменное молчание. Риарио такого явно не ожидал, а Медичи подсчитывал риски. Наконец, после того, как Риарио подтвердил озвученное мной требования, Лоренцо кивнул, соглашаясь на такой вынужденный шаг. «И это можно было приравнять к небольшой, но очень важной для меня победе, ради которой все и затевалось». Деньги были для Лоренца его богом, и он никогда не пойдет на риск потерять их ради такой пошлости, как месть. Чем больше я узнавала мужа, тем меньше хотела его смерти, поэтому отдала бы все деньги еще сверху, чтобы Лоренца оставил попытки покушения, потому что в реальной истории эти покушения вполне увенчались успехом. Правда, есть у меня подозрение, что получилось все у Медичи не без помощи Катерины Сфорца, которая очень в тот момент хотела остаться вдовой. Постояв еще немного, удостоверившись, что меня все же поняли правильно, я покинула помещение в сопровождении этой девицы тяжелого поведения. Меня проводили на какой-то не то балкон, не то второй этаж, через другую дверь, не выходившую в коридор. Кроме меня, никого в этой пристройке не было, хотя внизу подо мной, наоборот, собралась большая разномастная толпа, причем толпа эта была довольно шумная. Балконный этаж располагался полукругом, как бы создавая периметр театральной залы. Наконец поняла я, когда увидела небольшую сцену. Отлично тут встречают гостей, хотя, учитывая, кто именно был теми гостями, хорошо, что в террариум к змеям не проводили. Мне, конечно, нельзя находиться здесь, но небольшие связи и большие деньги могут провести куда угодно. Я резко повернулась к говорившему, увидев перед собой мужчину. Довольно привлекательный, лет 30 на вид, но может и меньше, в простой, просторной одежде. Его всклокоченные темные волосы постоянно привлекали взгляд, заставляя отвлекаться от всего остального. Мужчина улыбался и довольно пристально меня разглядывал. Оглядевшись, я не обнаружила никого, кто хоть смутно напоминал бы охрану, от чего мне сделалось слегка неуютно. Давно хотел познакомиться с вами, сеньора. Месяца два, может чуть меньше. Он. Нахмурившись, о чем-то задумался. Я вас знаю? спросила я осторожно, стараясь не идти на конфликт. Сомневаюсь, но в последний месяц при дворе Милана только и говорят, что о вашем невежестве и подлости. Правда, в чем оно заключается, я так и не понял, не посвящен в такие подробности, но мне безумно захотелось встретиться с человеком, который твердо сказал нет Людовико Маро. Он наклонил голову и словно начал изучать меня под другим ракурсом. «Да кто вы такой?» Не выдержав, я повысила голос. «Леонардо да Винчи, сеньор сфорца». Он довольно низко поклонился, а я остолбенела и только что рот не приоткрыла от изумления. Серьезно? Никогда бы не подумала, что смогу встретиться с самим да Винчи. Охренеть можно!» «Да Винчи?» С противоположного конца в нашу сторону резво бежали двое охранников. Да, быстро они сообразили, что за это время брошенную сеньору можно было убить 33 раза, и это только известными мне способами. Я подняла руку, останавливая их. Не хотелось бы, чтобы кто-то помешал мне насладиться обществом моего средневекового кумира. Я смотрю, вы наслышана обо мне, и я смог вас заинтересовать. Художник усмехнулся, поворачиваясь в сторону остановившейся охраны. «Значит, вы хотели вызвать к себе интерес с моей стороны». Более убедительно, нежели вопросительно, сказала я, пытаясь успокоить визжащую внутри подростковую фанатку, которая в экстазе вопила. «О, да, это Леонардо». «Постановка вот-вот начнется. Думаю, что вы никогда не смотрели «Декамерон».» Он облокотился на перила, глядя на поднимающийся занавес. Я же смотрела на художника, не понимая, что ему от меня надо. «Откуда вы узнали, что мы прибудем во Флоренцию?» — спросила я его, становясь рядом, лишь мельком бросая взгляд на сцену. Сеньора, я родом из этих мест. Всегда найдется человек, который поделится нужной информацией. А уж про то, что сам Риарио рискнул ступить на землю Флоренции по приглашению Лоренца, это известие взбудоражило местных довольно сильно». Все терзаются в догадках, зачем и почему, но мне видятся только две причины. Первая — не слишком радужная, весть из Рима, с очередным перечнем определенных требований. Ну и вторая — по неким личным делам. А судя по количеству охраны и сопровождения супруги, то я лично ставлю на вторую. Он даже не повернулся в мою сторону, как-то буднично отвечая на вопрос. «Зачем вы хотели встретиться со мной? Не просто же посмотреть на меня?» Я хмыкнула и улыбнулась, глядя на сцену и великолепную игру актеров. «Вам, случайно, не нужен военный инженер?» Он все еще смотрел на сцену, не поворачиваясь ко мне, и спросил это так, словно чаю предложил. «Что?» «Ну, если бы я сказал, что заинтересовался вами и хочу вас нарисовать, это было бы пошло и буднично, оно было бы правдой. У вас есть какая-то тайна, которая будоражит меня, и я действительно хочу ее разгадать. В Милане у меня есть простор». «Свобода. Но все мои идеи не находят поддержки Ледовика. Вы же заинтересованы в прогрессе, о чем свидетельствуют разные слухи из Фарли, которым вы всерьез занялись. С подобным предложением обращаться к Риарио непосредственно глупо, учитывая отношение ко мне Рима. Но вот к вам...» Он неожиданно повернулся ко мне. «Вы смогли повлиять на графа Риарио, если уж он первым протянул руку Медичи. Это достойно восхищения». И это говорит о том, что он прислушивается к вам, что еще больше восхищает, ведь династические браки таких отношений не предусматривают. Я знаю, что Фарли всего лишь сеньория на территории папской области, а Риарио все еще гонфланьер, обладающий довольно большой властью, чтобы все не думали о нем. Я встречу вас в ворот Флоренции, когда вы соберетесь уезжать. Слабый шум отвлек меня, и я повернулась в его направлении, глядя как из прохода который вел в кабинет, выходит Риарио и Лоренца, направляясь ко мне. Обернувшись, я не увидела да Винчи, словно тот внезапно испарился. «Как вам искусство Флоренции?» Медичи обратился ко мне, благожелательно улыбаясь. «Видимо, переговоры прошли довольно успешно для обеих сторон. Я восхищена». И я слегка наклонила голову. «Не будет ли невежеством тогда с моей стороны проводить вас на обед и отвлечь от созерцания творения флорентийского гения?» «Нас проводили в довольно просторный зал, который был заполнен людьми. Здесь собрались все сливки Флоренции. Они с некоторой опаской смотрели на Риарио, который всю дорогу общался с Лоренцо и с каким-то недоумением на меня, видимо, не ожидая увидеть Сфорца в таком простом и неброском наряде, неподобающем для великосветских приемов, но который я не собиралась менять, несмотря на вопли матери, с которой отношения у меня не задавались». Из украшений я до сих пор носила только одно – жрелье, и к нему подобрала пару элегантных легких сережек. Страшно было подумать, сколько сплетен и слухов разнесется от тирании Риарио собственной жены. Это же надо чуть ли не в черном теле ее держать. Кошмар и ужас. Своеобразный банкет, больше напоминающий какой-то классический бал, вызвал у меня головную боль. Все пытались подойти ко мне, познакомиться и заговорить. От переизбытка слухов и информации голова шла кругом. Хотя, может, это терпкое вино отчасти ударило в голову, потому что в Фарли я пила исключительно воду. Ничего интересного и никаких связей мне это не принесло, хотя я и пыталась эти самые связи усиленно найти, но кроме верхушки Флоренции тут не было никого, даже жены Лоренца, Кларичи. Вот с ней бы я пообщалась, но на этом празднике жизни… Она не присутствовала, и было бы невежливо с моей стороны спрашивать про супругу у главы республики. Пробыли мы во Флоренции два дня, хотя лоренца был настроен на продолжение банкета. Не каждый же день случается перемирие со своим кровником. Но я хотела вернуться домой к детям, разлука с которыми ударила по мне больнее, чем я думала. Напоследок я вручила Медичи подарок в знак дружбы в виде букета из цветов безвременника осеннего для уменьшения болей и лечения его известного всем недуга. В Италии в это время данная флора росла как сорняк, и я увидела небольшое поле этих цветов уже на подъезде к Флоренции. В свое время я пыталась пойти по стопам матери и уйти в фармацевтику, но мне быстро это надоело, и года через полтора я бросила учебу, проникшись за это время духом латыни. Но азы ботаники я все же получила, поэтому прекрасно знала, как выглядит практически единственный источник — колхицина в естественной среде. Лоренцо, нахмурившись, принял подарок, но, видимо, не понимал, что именно с ним нужно делать. Рассказав, как именно получить лекарственный отвар, я его заверила, что травить его мне невыгодно, а если он мне не верит, то может сначала испытать на тех, кого не слишком жалко. Боли же, которые начали беспокоить сильнее и уже были видны при длительных нагрузках посторонним, Пройдут через месяц, если ежедневно принимать отвар, а если же боли не пройдут, то я посоветовала поискать того, кто очень медленно травит правителя флоренции и хоть и не быстро но идет к успеху в своем начинании.